Глава 13 Да, лодка у Савченко была отличная. На большой воде такая как раз то, что нужно. На реке оживленно. Шла смена частей. Одни части уходили на юг, на позиции, другие шли на отдых. Немало было и торговцев на воде. Тяжело груженные баржи, которые тащились на юг против течения, они обходили как стоячих. За день запросто догнали и обогнали две лодки промысловиков, хотя те тоже выдавали неплохую скорость. В общем, над ровной гладью реки лодка просто летела, и пока солнце не село, Денис держал отличные обороты, а в сумерках Крулю сел отдохнувший Аким. Он хоть шел медленнее, но от 30 до 19 заставы дошли довольно быстро. — Хорошо прошли за день-то, — замечал Карасев. — Это против течения. — Хорошо, — соглашался Аким. — Благодаря радиомаяку он высчитывает на карте их расположение. Теперь главное — в темноте не проскочить дельту». Вообще-то он думал, что с 30-й заставы с ним кто-нибудь заговорит, но нет, прошли мимо спокойно. «Дельту не проскочим», — заверил его радист. И не проскочили, радиомаяк 19-й заставы помог им. По нему прапорщик точно вычислил местоположение и еще до рассвета стал забирать на запад, и вскоре они вместо крутого берега разглядели в свете фонарей Рагосы и поля из водорослей. Так начиналось болото, и тут таким еще раз сверившись с картой и вычислив свое местоположение, уже не сомневаясь, направил свое суденышко ровно на юго-запад и вскоре забрался в густую кашу водной растительности. Тут уже про скорость пришлось позабыть. Узкие протоки, тупики, коряги, камни, мели и куски суши, заросшие кустарником. Тут уже особо не разгонишься. Денис спал в кубрике, а Ким каждые полчаса спрашивал удремавшего возле аппаратуры урядника про дроны и лодки, но всякий раз тот успокаивал его. Пусто. Нет ничего, одни мы тут. На реке Саблин был уверен, что никто их на таких моторах не догонит, а тут уже волновался, или вернее сказать, хотел знать, если вдруг в небе появится дрон, а в болоте моторы. Но все было тихо. Они шли дальше, а потом к двум часам ночи усталость стала сказываться и на нем самом. Лодка продиралась через рязкую кувшинку, шла медленно, движение было монотонным. Пошли секундные провалы в сознании. Аким заметил, что он стал дергать руль. Верный признак того, что человек засыпает на вахте. Ему нужно было покурить, но он, поставив дробовик между колен, так и вел лодку через болото и не спеша вёл её до самого рассвета, вяло реагируя на всплески воды и звуки, издаваемые разными болотными гадами, которых тут, в дельте, было огромное множество. И только когда встававшее за его спиной солнце стало красить рогоз в красный цвет, он нашёл островок и возле него заглушил моторы. У таких островков нужно быть осторожным. Часто на таких крошечных кусочках тверди, под корнями акаций, Копали себе норы злобные выдры. Но делать было нечего. Он устал и притом не хотел никого будить. Думал, подремать немного. Но тут проснулся Карасев, покряхтел, стал оглядываться, а потом и говорит. «Ложись на мое место, атаман, а я порулю этим вашим чудом». «Разберешься?» — на всякий случай спрашивает прапорщик. «Не боись. Я тут почаще твоего бывал. Уже эти места кое-как помню, да и недалеко уже до таза». Саблин согласился, но прежде чем поспать, запросил отчёт у рэп-станции на предмет наличия электромагнитных импульсов в округе. И когда станция вывела на экран «ноль», тогда он и решил заснуть. Проснулся Аким уже ближе к полудню. Тело затекло, нужно было сменить позу. А моторы ревели, лодка снова летела по воде. Он огляделся, за бортом открытая вода. ТАСС. За рулем Калмыков, Карасёв сидит рядом. «Проснулся атаман». «Угу». «Саблину нужно прийти в себя». «Аким», — говорит Калмыков. «Там в кубрике на столе лепешка, сало, паштет. Надо доедать, а то испортится. И лепешка уже сухая». «Доем», — обещает прапорщик. «Ничего, к вечеру у меня, даст бог, уже будем. Там наедимся», — обещает Карасев. «Хорошо бы», — думает Саблин. И идет в кубрик. Но пришли они на Антонов хутор уже в темноте. Как пришвартовались, так Саблин достал два медных червонца. Мирон, как обещал, он протягивает деньги радисту. Вот, спасибо, атаман, отвечает Карасев, забирая деньги и тут же вспоминает. А вы что же, не зайдете ко мне? Зашли бы, поужинали, переночевали. Домой охота, а тут уже недалеко осталось, отвечает таким. Так устали же? Ничего, дойдем, заверяет его Денис. Тут уже места наши пошли. Знакомые. «Ну, как знаете, товарищи», — согласился радист. Аким помог ему вытащить ящик с бронёю и оружием на мостушку, и урядник протянул ему руку. Рад был знакомству Аким. И вдруг добавил. «Ты, атаман, если еще какой рейд затеешь, и тебе нужен будет радист, так ты напиши. Если буду не в призыве, так пойду». Аким вообще-то удивился, он-то думал, что Мирон заречется с ним теперь ходить. Аким жал радисту руку и вдруг вспомнил. «А если надо будет, на настоящее дело пойдешь?» «На настоящее?» Радист хотел знать больше. «Это какое?» «Ну, на промысел», — тут Саблин объясняет, — «где и воевать придется». Зави, сразу отвечает Карасев, — «и этим удивляет прапорщика еще больше». Ты атаман знающий, сразу видно, командир опытный, и техника у тебя, дай бог, у неумеха удачников таких лодок и такого оборудования не бывает. Ладно, говорит таким, позову, но ты это, Мирон, чего? спрашивает тот. Не болтай никому, не говори, где был и что видел. А, понимает радист. И что, даже про рыбу не рассказывать? — Ну, про рыбу расскажи, — соглашается прапорщик, — а так лучше помалкивай. Дескать, так, прокатились по Енисею до Туруханска, и все. Карасев кивает. Принято. Они отчалили и пошли потихоньку на запад вдоль берега, и еще огнехутра не исчезли из виду за стенами рогоза, а Дениса спрашивает. — Так я не понял, Аким, ты еще какой рейд, что ли, затеваешь? — Да ничего я пока не затеваю, — отвечал ему Саблин. — А про что ты с Мироном говорил? — Ну, он говорил, если вдруг затею, чтобы его звал, — пояснил прапорщик, и тут же спрашивает у товарища. — А как он тебе? — Въедливый человек. — Въедливый? — Ага, есть малость, но, кажись, радист он знающий, — размышляет Калмыков. — Ну и не трус. — А с чего ты решил, что он не трус? — Так помотался с нами по болоту. Ситуации непонятные были, а он не ныл. Дело делал как положено. Лишнего не спрашивал, не болтал. Да еще и сам напросился в следующий рейд. Видно, не испугался. Денис смеется. Или очень жадный. Иной раз жадность всякий страх пересиливает. Да, пересиливает. Насчет храбрости тут Денис прав. Карасев сам просился в следующий рейд. И то, что радист поначалу Саблину не нравился... Вопросы, как казалось Акиму, лишние задавал. Так то дело естественное. Кто на его месте не задавал бы? Аким, между прочим, сам из этого рейда десяток разных вопросов привез, на которые хотел бы знать ответы. Одни бабы голые чего стоят. Еще до рассвета пришли в Болотную, а время как раз рыбацкое. Лодки им навстречу попадались. На мостушках было людно. Народ таращился на них. Хорошо, что причал для лодки Савченко был дальше причалов Рыбацких. А на пристани уже сторож прохаживается. Увидал их лодку, встал и стоит, ждет, всматривается. Глаза щурит от фонарей и кричит. «Аким, ты что ли? Я дедушка». «Вернулся, значит», — дед Евгений разглядывает лодку. «А что вас двое? Уходили вроде втроем. Что с третьим вашим?» — Все нормально с ним, — откликается Саблин. — Вот зараза, старый-старый, все помнит. — Он раньше сошел. — А, а то я уже думаю, потеряли казака в рейде. — Нет, не потеряли. Саблин выбирается из лодки и начинает крепить швартов. — Аким, а сигаретками ты не богат? — не отстает от него дед Евгений. — Есть дедушка, — говорит Аким, — угощает сторожа сигареты, а потом обращается к Калмыкову. «Денис, ты тут побудь, я за транспортом схожу». «Есть!» — откликается Калмыков. Один из его хороших знакомых, Митяй Самарин, подвез его до дома Пивоваровых. Вез его Митяя, а сам все выспрашивал. Мол, где был, зачем ходил, да что добыл? Саблин ничего ему толком не говорил, отговаривался. Так, катались по болоту, места рыбные смотрели. До самого дома Пивоваровых он не доехал. Не хотел прапорщик, чтобы Самарин знал, куда он ехал. Попрощался с ним раньше и до дома дошел пешочком. Пивоваровой дома не было. «Она в клинике, на дежурстве», — сообщил врач Саблину. «Надо взять машину, снаряжение обратно привезти», — сказал ему Аким. «Все перевезем», — ответил Пивоваров и стал одеваться. Оделся быстро и вывел со двора машину Савченко. Казак и врач уселись в мощный автомобиль и поехали к мостушкам. И, конечно же, Артем Сергеевич хотел знать, как прошел рейд.